Даша и Ника так и не смогли понять, почему парни не перезвонили им, как обещали, и более того, даже не отвечают на их сообщения. Ведь всё так здорово начиналось, даже более, чем здорово. Наверное, мы им просто не понравились, с тяжёлым вздохом сказала через пару дней Даша подруге по телефону. А я бы им могла в него влюбиться. Наверное, не судьба. Ника на это ничего не ответила. Размышления о роке и фатуме она в последние 2 года терпеть не могла. И ощущение того, что она чем-то похожа на Ариадну, оставленную Тесеем по велению богинь судьбы, всё никак не покидало девушку. И её собственная северная корона, колье из белого золота с россыпью бриллиантов, подаренная Никитой, Неустанно напоминала Нике об этом, обжигая своими бриллиантами кожу её пальцев в те редкие моменты, когда девушка доставала украшения из обитой тёмно-синим бархатом коробочки, лежащей в самом укромном уголке нарядного туалетного столика, подаренного заботливыми родителями на один из дней её рождения. Ника нечасто рассматривала кольье, которое словно волшебный артефакт, тут же активировало её память, коварно подсовывающую образ Никиты, И никогда не носила его, хотя могла бы, например, надеть изящное украшение на выпускной вечер в университете или на юбилей папы, который он с шумом праздновал в одном из ресторанчиков. Ника никому даже и не показывала свое неожиданно свалившееся на голову сокровище, украшенное загадочно искрящимися бриллиантами, чтобы никто не задавал глупых вопросов о том, откуда оно взялось и сколько стоит. А стоило оно немало. Девушка специально сходила в пару ювелирных магазинов, ища глазами подобные колье и рассматривая их ценники. Они Нику поразили, так что она даже сходила к оценщику, подумав, что прощальный подарок Никиты не может быть таким дорогим. Оценщик, однако, внимательно рассмотрев золотое украшение, цену назвал еще более высокую, и пораженная девушка, сжимая пальцы, Тогда Невельно подумала, что быть таким щедрым по отношению к ней это очередное преступление Кларского. Он что, не мог купить что-нибудь подешевле и попроще? Или хотел на том проклятом благотворительном вечере выглядеть неимоверно крутым? А она, как его сопровождающая, должна была соответствовать его образу. Ты совсем не переживаешь, что этот Стас тебе не перезвонил? продолжала допытываться Даша Нику, сидящую как раз перед туалетным столиком и поглаживающую пальцем холодное белое золото своей персональной северной короны. Сегодня был один из тех редких дней, когда она любовалась украшением, зная, что даром это не пройдёт. Злавредный укроп ей или приснится, или на пару дней слишком прочно обоснуется в её голове. Мне неприятно, правдиво отвечала Ника, которую скорее слегка злили невыполненные обещания Стаса и его приятеля-боксёра. Но убиваться поэтому по этому поводу не буду. Не перезвонили это их проблемы, а не наши. А мне обидно, что они нас так бартанули, почти всхлипнула впечатлительная Даша. Мне Костя понравился так, и целуется он классно. А отставить сопли. Знаешь, сколько ещё таких Костей на свете? Найдёшь себе и получше, чем он. Тут же отреагировала Карлова, которая не слишком любила, когда ей кто-то ныл по духам, тем более из-за ерунды. К тому же настроение этим вечером у неё было не самым хорошим, даже мрачноватым. Она устала после работы, поссорилась с мамой, страстно желающей познакомить дочь с сыном своей подруги, с которой они вместе работали в частной стоматологической клинике. «Ну почему так? Это ж несправедливо. И главное, Костик трубку не берёт. Вообще ничего не понимаю. Просто пойми одно, а не бараны». Особенно этот Костик, раз упустил шанс поближе познакомиться с такой девушкой, как ты. Немного резко выпалила Ника, желая подбодрить подругу. А та опять принялась вздыхать и сетовать на судьбу и невезение в достижении женского счастья. Девушки вскоре распрощались, и, уставшая от разговора Ника, отбросила мобильник на столик, вновь взяв в руки колье, которое вот-вот грозило взять на себя функции чёток. Когда хозяйка держала его в руках, касаясь то прозрачных камней, то металла, Она успокаивалась и погружалась в себя. Однако почти тут же её телефон зазвонил вновь, и девушка, думая, что это вновь надоедает ей её беспокойная подружка, не глядя на экран, нажала на зелёную кнопку и не без раздражительности проговорила: "Слушай, забей ты уже на них. Мы других парней найдём. Поняла меня? И не смей хныкать из-за дураков". Ника, не сдержавшись, пафосно добавила: "Надо ж чтобы дураков Николаи из-за тебя, понятно?" Понятно. А ты всегда такая вежливая. Раздался в трубке знакомый голос, принадлежащий не Дашке, а Саше. Ника про себя от изумления выругалась. Снова он. Да сколько можно? Опять ты? Опять я? И что тебе нужно? Я, как и говорил, приехал в город. Когда тебе будет удобно встретиться? Не уточняя, хочет ли вообще встретиться с ним Ника, спросил Александр. Тон его при этом, как и всегда, был насыщен уверенностью. "Просто отлично", воскликнула Карлова. "Слушай, Саша, ты что, вообще чокнутый? Я же тебе кучу раз говорила, что я не хочу никаких встреч. Говорила же?" "Да, и что из этого?" несколько не смутился тот. "В смысле, что? Не поняла такого прикола, девушка. Ты понимаешь, что ты меня не интересуешь?" Александр позволил себе хмыкнуть в трубку, умудрившись распалить девушку ещё больше. Ты мне был нужен тогда, 4,5 года назад, продолжала Ника. Когда нашёл себе другую, а сейчас у меня иные приоритеты, понимаешь? Понимаю. А ещё я понимаю кое-что другое. Что? не поняла девушка. Тебе нравится настойчивость. Тебя ведь надо добиваться, не так ли? Девушка закатила глаза. Но внезапно подумала, что, наверное, он прав. Ей нравятся сильные духом мужчины, уверенные в своей победе и упрямо идущие к своей цели, те, которые могут при необходимости поставить раскапризничавшуюся женщину на место. Наверное, такими качествами обладал и Никита, который первое время вызывал в ней раздражение и даже злость, смешанную со страхом. Сейчас Саша её тоже слегка подбешивал, И девушка даже задумалась на пару секунд, а не первое ли это проявление её будущих симпатий к нему. Ты меня достал, почти прошептала испугавшаяся от такой перспективы Ника, и первой бросила трубку, чтобы засунуть кольье в коробочку и вновь спрятать его в туалетном столике. Саша откинулся спиной на мягкий диван, сам себе улыбнувшись краешком губ. Он пару часов назад прилетел в город Встретился с Максом, чтобы обговорить кое-что важное и связанное с их совместным бизнесом, а после, отказавшись от заманчивого вечера от дорогих алкогольных напитков и компании красивых девочек, приехал из Милсдаря в свою вечно пустую квартиру, в которой, правда, в последнее время часто тусовался младший братишка. Ему и его друзьям, видимо, негде было устраивать вечеринки, однако следы своего бурного пребывания в квартире они старались не оставлять, хотя внимательный Саша все же их замечал. Правда запрещать брату таскать сюда друзей и подруг, он не стал. Сам недавно был почти таким же. К тому же Александр Маловой любил и с детства защищал, то от отца, то от дворовых недоумков, решивших как-то по терроризировать мелких тогда ещё пацанов. Однажды он защитил братишку от смерти, и с этого всё началось. Хотя Малой не виноват, то был выбор самого Саши. Молодой человек потянулся, разминая мышцы и наслаждаясь каждым своим движением. Он недавно вышел из душа, и до сих пор ещё кожа его плеч и торса была влажной, как и его чёрные волосы. Если бы в этот момент Ника увидела его, облачённого не в элегантный и дорогой костюм и рубашку из тонкого хлопка, а в одни лишь простые тёмно-синие джинсы с небрежно подвёрнутыми штанинами, она бы подумала, что попала в прошлое. Теперь её бывший парень Было похож на самого себя почти четырёхлетней давности. Те же движения, та же манера ходить по дому в удобных штанах и босиком. Тот же открытый, но утрядом на столике. Только причёска была другая, и крохотной серьги в ухе не хватало. Александр задумчиво закурил, глядя в экран ноутбука, к которому в последнее время он крайне редко подходил, не то что во время учёбы в универе. Слова Карлова не обидели, чтобы задеть его за душу. Нужны были совершенно другие слова, хлёсткие, жёсткие, желательно брошенные со злостью в лицо, а не сказанные запальчиво по телефону. И поэтому молодой человек просто обдумывал свои дальнейшие действия, куря очередную сигарету, дым от которой важно уплывал в приоткрытое окно, за которым уже было довольно темно. Скорее всего, не козлицы, потому что прошло мало времени, и ей не хватило романтики. А ней ведь она говорила в тот раз в ресторане. Видимо, нужно удвоить её уровень, сделать что-то такое, что сможет заставить Нику стать более благосклонной к нему, доказать ей свои намерения, которые сам Саша считал вполне искренними. Да, он оставил её тогда, но сейчас готов начать сначала. Просто начать. Молодой человек вновь затянулся, наблюдая, как белый дым тянется к приоткрытому окну. Любую женщину можно завоевать. Это факт. Нужны ли желание и знание подходов? Подходы он знал. Да и желания у Саши было много. Его вообще иногда прямо-таки притягивало то, что казалось ему недоступным. И в данном случае недоступной казалась не только сама упрямая Ника, но и те эмоции и чувства, которые Александр испытывал раньше, находясь с ней рядом. С своей первой и единственной любовью, с которой ему пришлось расстаться, из которой он случайно встретился вновь. Саша сам не осознавал, что гнался за прошлым, хотя считал себя безупречным реалистом, который живёт логикой и умеет рассчитывать свои и чужие действия. Он затушил недокуренную сигарету, бросил её в хрустальную пепельницу, ловко, так чтобы она не упала на пол, поскольку не любил беспорядка и небрежности в быту. А после отправился в спальню, скучающую по своему хозяину, так нечасто ночующему в ней. Завтра Александр планировал рано встать, чтобы встретиться с важными людьми, сделать пару требующих его внимания дел, связанных с фирмой, а после осуществить первый этап позыва Ивану и Нике, план которого он уже продумал и держал в уме. Прохладная серебристо-голубая постель приняла его с теплом, обняв невидимыми руками за спину и матерински целуя щёку, к которой парень прижался к подушке в неосознаваемом желании перестать находиться в одиночестве. Сколько бы женщин у Александра ни было, а их действительно было много, он не делил с ними ночей и не засыпал в одной кровати. Золотистая луна, полноправная владычица ночного неба, с особенным сочувствием, которое есть только у женщин, обычно тех, которые имеют детей или усвещенно служителей, отрешенных от мирского, посмотрела на спящего молодого человека сквозь стекло окна. Ещё один человек, светловолосая девушка в окно, которая нежная Луна тоже заглядывала в этот поздний вечер, и которая тоже никогда не делила свою постель ни с кем, кроме родственников, вспоминала Сашу. В эти минуты она тоже находилась в кровати, обнимая, как и всегда, пухлую подушку в яркой оранжево-розовой наволочке с бабочками, и размышляла над тем, что Нике, наверное, всё-таки повезло, что в её жизни есть вот такой вот чудак с серьёзным взглядом который добивается её благосклонности. Самой Марты никто не добивался, и самое главное, этого не делала её платоническая любовь по имени Феликс, что жила в далёком дождливом королевском Лондоне. Скрипачка переписывалась с талантливым пианистом, желая встретиться с ним, и как и всякая девчонка её возраста, мечтает о том, чтобы быть может он всё-таки влюбится в неё. Однако она понимала и то, что Феликс сильно занят. Почти всё свободное время посвящает музыке, Ведь его ждёт славное будущее, и он должен заниматься на пианино, чтобы оправдать ожидания своих наставников и родителей. Свои ожидания, а ведь он в глубине души тщеславен, как и все музыканты. Да и у самой Марты времени на что-то ещё, кроме скрипки и учёбы, было маловато. Девушка заснула с мыслями о Феликсе и Саше. А о нём было думать так же приятно, как и о, о лондонском пианисте. И почему-то при этом хотелось ещё и губу закусить, чтобы не улыбнуться. Некин бывший парень, хоть и был дураком, всё же нравился ей. Почему-то его твёрдый характер в воздушно Марте был по вкусу. И хотя она понимала, что у них, конечно же, ничего и никогда не будет, но разрешила себе немного помечтать о том, что однажды около неё появится парень похожий на Сашу и подарит такой же красивый букет из роз. Марта провалилась в сон в внутреннемзором в виде картинку, где она обнимает эту такую расплывчатую копию Александра. Опроснулась с мыслями о том, что сегодня ей снилось что-то до безумия приятное, весеннее, взволнованное, бальное и напоминающее звуки весеннего вальса Штрауса. Чувствовала она себя отдохнувшей и немножко радостной. И даже без особого напряга, которое обычно сопровождало её раннее пробуждение, встала с кровати. Она сама себе пообещала гармонично провести день, и найдя под кроватью пушистые зелёно-синие тапочки, пошла в ванную комнату. Через полчаса в самом хорошем настроении Марта вновь благоухая лёгкими задорными духами, вылетела из дома, умудрившись собраться быстро, чем удивила маму, и направилась в сторону остановки. Там она умудрилась сесть в полупустой автобус с резвым молодым водителем, который быстро домчал девушку до консерватории. Первые пары в ней тоже прошли на редкость хорошо. Сначала Марта удачно отличилась на практическом занятии по анализу музыкальных произведений, повторила свой подвиг на сдвоенном семинаре по английскому языку и потом хорошо показала себя на репетиции симфонического оркестра младших курсов. Студенты играли под руководством Ивана Савельевича, опытного и одарённого дирижёра, который являлся заслуженным артистом Российской Федерации и членом Союза композиторов. Это был строгий и вспыльчивый мужчина лет 45, требующий от своих студентов не только отточенной техники и верного исполнения нот, но и работы с музыкой на пределе эмоций. Первое время учащиеся не совсем понимали нистового Ивана Савельеча, то и дело прерывающего игру, делающего замечания и требующего пропустить то или иное произведение сквозь душу. Они пугались его гневных нотаций, перерастающих в вопли тогда, когда преподаватель видел, что студенты не в силах постичь смысл его слов, смотрят на него большими глазами. Терпеть не могли долгих нудных нотаций и критики, перерастающей в оскорбление. Однако со временем студенты всё же стали понимать, что именно хочет от них дирижёр, и перестали бояться его холерического темперамента. Даже Марта, которая была одной из первых скрипок, к концу первого курса Осознала, что их руководитель хоть и на редкость взрывной, но отходчивый и справедливый. И вообще личность творческая, сложная, но интересная. «Трамбоны!» — заорал дирижер, останавливая довольно-таки слаженную игру. «Трамбоны с ума сошли? Чего с тактами дурите?» «А-а-а!» — догадался он. «Это дурит второй трамбон. Ты зачем своих позоришь? Вы и так опозоренных уже некуда. Уже вас только флейта!» Да, Кларнет, молчишь? Притихла теперь. И он принялся отдавать музыкантам чёткие указания. Сначала тромбанистам, затем всем духовикам, то есть тем, кто играл на флейтах, гобоях и фаготах. Следом разобрался с солистом, а потом со смаком принялся вопить о том, что студенты разленились и играют полнейшую ересь и зловердный антимузыкальный бред. Преподаватель был так занят наставлениями радивых, а обучающиеся консерватории так поглощены его криками и эмоциями, что никто и не заметил, как в репетиционный зал заглянул черноволосый молодой человек. Он пару минут постоял около двери, с недоумением глядя на симфонический разношёрстный оркестр, который вновь начал игру под руководством разозлённого с мокрым лбом Ивана Савеличе, дирижирующего так неистовства, словно это было его предсмертное выступление где-нибудь в знаменитом золотом зале Венской филармонии. Молодой человек не без труда найдя глазами фигурку сосредоточенной Марты, чей смычок ловко бегал по струнам скрипки, вдруг улыбнулся и вышел, всё же решив подождать. И дело было не в том, что он не хотел мешать, а скорее в том, что оркестровая живая музыка вдруг несколько испугала его, заставив в душе зашевелиться то, что уже давно было похоронено и надёжно защищено землёй, на которой уже выросла новая трава, кустарники и даже деревья, высокие и тонкие, но с крепкими стволами и стремящимися всеми заострёнными своими ветвями вверх к сумрачному небу. Саша, а это был именно он, ушёл, и никто не заметил его, только Марта почувствовала краем сознания, погружённого в мир нот, что кто-то смотрит на неё, но поднимать голову не стала. Она летала на волнах самого Бетховена. В этот день после репетиции Иван Савелич тонким нервным указательным пальцем поглаживая острый подбородок, даже похвалил студентку Карлову, что с ним было крайне редко. Весьма понудурственно. Много репетировали? Да, я вижу прогресс однозначно. Благосклонно посмотрел преподаватель на слегка обалдевшую девушку, а после умудрившись за локоть поймать студента играющего на втором тромбоне, вткнул ему деревянной палочкой в плечо и сообщил громко и надрывно: "Куда? Вам не говорили ещё в школе, что звонок для учителей милейший. На вашем месте я бы не убегал с репетиции, а делал кое-что другое". "Что, Иван Завелич?" захлопал глазами рыжеволосый парень. "Проваливался бы", изрёк дирижёр. "Куда? Под землю от стыда. Вы знаете, что такое играть в такт? Ну не так громко". «Вы скоро, милейший, перекроете весь оркестр своим неистовым звучанием!» Мечтавший незаметно улизнуть, печально вздохнул. Он знал, что играет плоховасто или даже слегка отвратно, но что он мог поделать, если вчера с друзьями в общаге они отмечали день рождения одного из них и наотмечались так, что пальцы у него до сих пор дрожат, а в голове воет ветер похмелья? «Вы мешали нам всем всю репетицию!» «Из-за вас мы прерывались 159 раз! Это не отда, Джо, это просто ад!» громогласно возмущался Иван Савельич. А дальше принялся учить уму-разуму вторые скрипки. «Мы пытались играть хорошо!» едва ли не хором заявили те. «У вас слово «пытались» происходит от слова «пытка», — заявил профессор. «Вы меня ненавидите! Но я вас ненавижу сильнее, так и знайте!» И с этими словами дирижер покинул помещение. Марта, выпорхнувшая из репетиционного зала вместе с Надей и другими подружками в коридор, еще долго слышала громкий голос дирижера, поймавшего кого-то из студентов в коридоре и решившего и ему разъяснить его игру. Девушки, уставшие после репетиции, но довольные, вышли из здания консерватории на улицу, где до сих пор царствовала теплая осень, не спешащая понижать градусы своей температуры и неохотно делящаяся дождями. Карлова умиротворённо вздохнула, наслаждаясь свежим ветерком. До конца учебного дня оставалось совсем немного. Всего-навсего одна лекция по отечественной истории, где можно без зазрения совести вздремнуть или поболтать с девчонками, или даже залезть в интернет через телефон. Настроение у неё до сих пор было отменное. «Вот что значит позитивное мышление», — думала про себя девушка — и ей казалось, что сейчас не осень, а самая настоящая весна. Кажется, певчие птички тоже так думали и чирикали что-то восторженно-радостное, словно в темпе аллегра. Хотелось любви и смеха, да и влюблённых вокруг было много. Откинув с олба прядь длинных волнистых волос, Марта с любопытством посмотрела на проходящую мимо яркую пару, высокого и очень-очень привлекательного улыбка. Нет, даже пожалуй, красивого парня-брюнета с широкими плечами и обаятельными ямочками на щеках, которые, кажется, всегда сопровождали его широкую улыбку, и симпатичную озорного вида девушку с копной светлых волос едва достигающих плеч, которая громко и заразительно смеялась. Чем-то эти двое привлекли внимание скрипачки. Может быть, необычной тёплой аурой одной на двоих, а может быть, тем, как они смотрели друг на друга, весело и нежно одновременно по-настоящему. Сначала молодые люди шли, просто держась за руки, затем девушка что-то сказала парню, кажется, что-то забавное и, наверное, ехидное, потому что тут же побежала от него прочь, а он пустился следом за ней, быстро догнал, поймал в свои объятия и закружил на месте. Её подруга гневно потребовала, чтобы её поставили на место, не дождалась этого, обозвала парня подлым бурундуком, взбешённо поболтала ногами. Она после получила короткий, но, видимо, качественный поцелуй, потому что после него тут же успокоилась и посмотрела на брунета так, как только смотрят действительно влюблённые женщины на своих мужчин. Парень осторожно опустил свою успокоившуюся девушку на землю, наклонившись в ней быстро поцеловал, взял за запястье и повёл её за собой дальше по дороге. Они смеялись, и их глаза искрились от осознания простого счастья быть вместе. Эта маленькая сценка из чужой жизни смотрелась так мило и романтично, что Марта не могла не улыбнуться про себя. Вот бы и ей найти такого же классного мальчика. Он эффективно заставил её успокоиться одним поцелуем. Наверное, он бог поцелуев, — мечтательно сказала Надя, которая тоже с интересом наблюдала за этими двумя. Пара была такая яркая, что на них обратили внимание и провожали любопытными взглядами. Наверное, такого же хочешь, поинтересовалась Карлова. А то, такого грех не хотеть. Но ещё больший грех иметь его в единоличном пользовании и не делясь со остальными, вставила вторая одногруппница Марты, и её весело поддержали остальные девушки. А светловолосая скрипачка, наблюдая, как парочка переходит дорогу и садится на красно-чёрный мотоцикл, только вздохнула. Милые. Выше силы. Я же знаю, что вы меня слышите, подумала про себя девушка. Так что пошлите и мне тоже любовь. Трудно вам, что ли? Они, конечно, послали. Только вот потом Марта просила о другом. Привет, раздалось позади неё совершенно неожиданно. Она резко развернулась и увидела Сашу, который, видимо, только что подъехал сюда на машине. В руках у него до сих пор были ключи от неё. Ты Недоверчиво спросила она, уже забыв своё обращение к небесам, и гадая, что ему на это трат от неё понадобилось. Александр лишь кивнул ей и не дожидаясь, когда удивлённые подружки Никиной сестры начнут задавать ненужные вопросы, поманил к себе. После кивнул в сторону парковки, говоря взглядом, чтобы она нашла за ним. Девушка спешно покачала головой, говоря, что она никуда с ним не пойдёт, но Сашу это не устроило, и он вновь поманил Карлову к себе. Она отошла на два шага назад и с подозрением уставилась на парня. Тот не растерялся, схватил её за руку, точно так же за запястье, как минуту назад это сделал парень с обаятельной улыбкой и ямочками на щеках, и потянул за собой, бросив: "Пошли, поговорить надо". "О чём?" не поняла ошарашенная Марта, упираясь как баран. "Поговорим, и узнаешь". Было ей маловразумительным ответом. "Иди, иди!" крикнула ей в спину Надя. «Не расстраивай своего парня!» Марта одарила подружку предательницу злобным взглядом и пошла следом за черноволосым молодым человеком, который никак не хотел отпускать её руку. И скрипачка, ощущая на своей тонкой светлой коже, под которой виднелись тонкие светло-синие вены, испугалась вдруг ударивших её, словно мороз, по вишнёво-яблочному саду чувств. Ей было трудно описать их и, конечно же, куда труднее понять. Поэтому девушка могла бы сейчас сказать о происходящем только следующее. Она находится отнаглости с Сашей в лёгком ступоре, смешанном со странноватым ощущением того, что вот такое невинное касание будет в ней целые гвардии непознаваемых эмоций. Но она точно осознавала, что ей было приятно, пожалуй, слишком. Саша, не проронивший более ни звука, привёл Марту к своему серебряному автомобилю, открыл переднее переднюю дверь. Дождался, пока изумлённая девушка сядет в кресло, а после и сам оказался рядом с ней. Скрипачка подозрительно смотрела на него, сведя вместе светлые брови. Парню даже стало смешно, так забавно смотрелась кузина Ники. Как дела, сестрёнка? спросил он. Отлично, отозвалась она преувеличенно бодро. А у тебя как? Нику, наверное, ищешь. Нет, не Нику. Тебя, ответил Саша. И добавил с видом геройствующего по чужой воле злодея. «Я ждал, пока у тебя закончится репетиция. Решил не мешать». «Какой ты добрый!» Мысленно вызверилась кроткая с виду Марта, а сама спросила. «И что ты от меня хочешь?» Черноволосый хозяин машины хотел было ответить, но, заметив на её волосах жёлто-коричневый крошечный листик, решил его убрать. Он протянул руку к лицу замерзшей тут же девушки, коснулся её волос не мягких, как у ники, а жёстких, наверное, потому что они слегка вились, и вытащил листочек. Светлые глаза Марты неотрывно следили за каждым движением Александра, и девушка напомнила ему сосредоточенную кошку, которую он много лет назад, казалось бы, ещё в другой жизни возил вместе с младшим братом и матерью к ветеринару. Анна точно так же настороженно наблюдала за врачом, который, кстати сказать, в этот момент вслух раздумывал, какой укол ей лучше поставить и хоть и вела себя спокойно, готова была убежать в любой момент, дабы затаиться и выжидать, когда опасность в виде врача со шприцем в руке минует её. «Чего ты делаешь?» — глухим голосом спросила Марта, с огромным удивлением обнаруживая, что её сердце учащённо бьётся из-за такой близости лица мерзкого Саши. «Думаю, как бы к тебе половчее пристать?» — пошутил он совершенно серьёзным тоном. Ты не будешь отбиваться, или мне тебя сразу связать? Совсем, что ли? сердито выдохнула девушка. Что ты от меня хочешь? У меня через пару минут последнее занятие будет. Я пошла. И Марта открыла дверь BMW. Александр среагировал мгновенно. Он перегнулся через девушку с силой захлопнув дверь машины и нажал на кнопку блокирования всех замков. Куда? укоризненно спросил он. Я ещё не поговорил с тобой. О чём? У меня есть к тебе просьба. Какая же? Удивилась Марта, гадая, что ему опять от неё нужно. Позвони Нике и позови её на свидание. А ты извращенец, не без интереса посмотрела на него девушка. Прости, я с девушкой, а тем более с сестрой на свидание не пойду. Молодой человек поморщился, потому как не любил неточности. А сейчас как раз не точно сформулировал свою мысль. Не так выразился. Я хочу позвать твою сестру на свидание. Так завис, что тебе мешает? Поразилась Марта. Телефон, знаешь, адрес и место работы тоже, так что зави не хочу. Есть проблема. Какая? Ника не хочет меня видеть. Не без грусти в глазах усмехнулся Саша. Я хотел встретиться с ней несколько раз, но каждый раз она отказывала. Сегодня тоже. Поэтому мне и нужна твоя помощь, сестрёнка. Он заговорщицки понизил голос. Я не думаю, что Ника меня послушает и пойдёт к тебе на свидание. Со здоровым скепсисом отозвалась Марта, в душе которой всё ещё чувствовались эти самые неясные эмоции, вызванные близостью Александра. Ей с трудом удавалось сохранять видимость спокойствия. А ты сделаешь по-другому? Просто позвонишь ей сейчас и позовёшь на встречу. На встречу с тобой. Саша уставился на Марту, как анаконда на жертву. Подсознательно он понимал, что девушка не сможет ему отказать. Я так не могу. Можешь. Внимательные и почти немигающие, как сосредоточенные на охоте дикой кошки глаза парня, глядели прямо в лицо юной скрипачке и ей невероятно сильно хотелось отвести взгляд. Потому что когда она видела перед собой его тёмно-зелёные с коричнево-кофейными крапинками вокруг зрачков радужки, она чувствовала себя точно так же, как во время школьных посещений бассейна, когда тренер заставлял подопечных прыгать с вышки. Невысокой, безопасной, относительно безопасной Но всё равно вызывающую у Марты лёгкое настойчивое головокружение, проходящее только тогда, когда она оказывалась внизу рядом с бортиком, держась за него обеими руками. "Нет", выпалила она, мысленно накидывая на Сашинું шею волосы. "Да. Нет. Да, да. Да нет же. Красивые девушки не должны так громко кричать. Рассмеялся Александр, всё же чувствуя своё моральное превосходство над девчонкой с симпатичным личиком, которая, наверное, через пару лет будет взрослым, красивым, но потеряет своё почти незаметное юношеское очарование. А может быть, не потеряет. Кто знает этих людей искусства. Они странные, не от мира сего. Сегодня, когда Саша заглядывала в репетиционный зал, где играла кузина Ники, он понял это на все 99%. Необычные люди эти музыканты. И Марта такая же. Она, девчонка не из его мира, жёсткого и пахнущего деньгами и из редкокровию, а из другого, чужого, воздушного, эфирного, чей запах также нежен и сладок, как едва уловимый аромат духов, что исходит от малышки нервно потирающей запястье. Конечно же, классически тонкая, кажущаяся хрупким, способным сломаться от слабого удара ребром ладони. Например, его ладони. Саша покровительственно усмехнулся про себя. Нет, она может и особая, вся такая музыкальная и нежная, но она слабее его. И поэтому сделает то, что ему нужно, к тому же он настроен к ней вполне миролюбиво. Марта же своя и силу применять не будет. Сестрёнка, будь умницей и помоги, продолжал молодой человек даже с некоторым азартом. С таким, с каким морские пираты берут на абордаж богатое, но слабо защищённое судно. Просто позвони Нике и позови её туда, в кафе Эльпс, часов в 7. Ты бывала там? Оно находится неподалёку от твоей милой академии, консерватории, напротив здания мэрии. Не бывала. И звать не буду, упёрлась Марта, не желая опять подставлять сестру. Да Ника её задушит, если она вновь поможет Саше встретиться с ней. Сестрёнка, ты уже один раз помогла мне. Помоги и второй. Тогда нам не удалось побеседовать как следует из-за того, что Ника торопилась на работу, а теперь у нас есть возможность всё обговорить и решить, что нам делать дальше. Но Ника не хочет с тобой общаться, почти взмолилась Марта. Она просто так говорит. На самом деле, она ждёт от меня конкретных шагов. Она до сих пор обижена на меня за то, как я с ней поступил и теперь хочет немного поиграть со мной». Тон молодого человека был слегка приглушённым, и в нём явственно проскальзывали искусительно уговаривающие нотки. «Ты ведь сама девочка. Понимаешь, как вам важно заставить нас, мужиков, побегать вокруг вас, принцесс? Мне побегать не в лом, даже в кайф. Неужели ты хочешь, чтобы личная жизнь твоей сестры пошла под откос только из-за твоего детского упрямства? Ты подумай, сестрёнка» если ты поможешь Нике, она будет тебе благодарна. От этих слов Марта, как говорится, у вульгарными личностями кое-где есть достаточное количество прихринело. То есть теперь она совершенно посторонняя Александру личность, которая не имеет никакого отношения к его с Никой общему прошлому, а кажется виновницей того, что кузина может остаться едва ли не старой девой. А я-то здесь причём? Едва не завыла девушка. Помоги мне. Как оказалось, Александр не зря занимался бизнесом. Убеждать он умел и ещё как. Это умение он минут 15 оттачивал на светловолосой скрипачке, незаметно и очень мягко, поскольку понимал, что с девчонкой перегибать палку нельзя, используя как метод кнута, так и метод пряника. В частности, он намекнул Мартине на то, что видел отличный магазин с музыкальными инструментами, где продаются хорошие и качественные скрипки. У меня уже лекция началась, проговорила нервным голосом студентка к консерватории, с тоской поглядывая в окно. Смотреть на Сашу она боялась. Вдруг её вновь посетят эти странные и одновременно приятные ощущения, а ей такого счастья не нужно. Так ты мне поможешь? Хорошо, сдалась девушка. Хорошо. Открой машину, мне пора, правда. Позвони Нике и выпущу. И, конечно же, от меня тебе будет подарок. Хороший подарок. Я это делаю не из-за подарка, рассердилась Карлова. А потому что, во-первых, хочу, чтобы моя сестра действительно во всём разобралась, а не пряталась от тебя. А во-вторых, я опаздываю. И в-третьих, ты мне за свою наглость купишь самую дорогую скрипочку смерти, подумала Марта злорадно. Звание ей. Хорошо скрипя сердце, она вытащила из кармана джинсов мобильник и позвонила Нике. По закону подлости та оказалась сильно занята по работе, трубку взяла не сразу. Заставив Марту понервничать, а выслушав её не без некоторого удивления, согласилась прийти. Молодец. Ты всё сделала правильно, улыбнулся по-братски Саша светловолосой девушке, которая сидела с кислой миной. Беги на своё занятие. Спасибо, царь, пронеслось в её голове. И она вдруг спросила: "В прошлый раз ты звал Ников в какой-то дорогой ресторан. Почему сейчас обычное кафе?" Она не дурочка, поймёт, что ты не сможешь пригласить её в Милздэре, отозвался Саша в душе, празднующей очередную маленькую победу. Из таких вот крохотных достижений и состоит достижение целей, любых целей. Главное не спешить, а просто действовать. Пусть и медленно и с редко даже отступая назад, но делать хоть что-нибудь. Бездействия есть провал. Марта поспешно вышла из разблокированной машины, а Саша ещё раз громко, отчётливо выговаривая слова, сказал ей вслед: "Ты просто прелесть, девочка. И насчёт подарка, я перезвоню тебе. Свои обещания я всегда выполняю". Марта оглянулась, сердито кивнула и пошагала дальше, надеясь, что достаточно милый и очень рассеянный преподаватель по отечественной истории Не обратит внимания, когда она тихонечко войдёт в аудиторию. Она не знала, поступила ли правильно или совершила ошибку, но действительно очень хотела помочь сестре обрести счастье. А раз Саше немножко и нравится, значит и Нике с ним может быть вполне хорошо, не так ли? Так это твой парень? раздался вдруг справа от Марты знакомый спокойный голос. Она обернулась, И увидела Юлю, сидящую в одиночестве на одной из многочисленных лавочек во дворе, вытянув вперёд длинные ноги в кедах. Вид у неё был расслабленный, однако дерзость из глаз никуда не делась. Юля видела, как Карлова вылезла из БМВ Саши и слышала его слова о подарке. «А тебе что?» — огрызнулась Марта, на которую присутствие этой коротко стриженной девушки с пирсингами действовало как красная тряпка на быка. «Так, ничего. Интересуюсь». «Хороший парень?» «Хороший, очень хороший!» «Я рада за тебя!» «Очень смешно!» Глядя не на Юлю, а на окна консерватории, в которых отражался кусочек неба, произнесла Марта, ноздри которой даже затрепетали от сдерживаемого гнева. «Почему же смешно?» не поняла пианистка, разглядывая блондинку. Голос её оставался спокойным, а взгляд по-взрослому расслабленным и собранным одновременно. Хотя девушки и учились на одном курсе и были однокотками, Марта по сравнению с красноволосой казалась девочкой-подростком. Смешно наблюдать за тем, как ты делаешь вид, что заботишься обо мне. С этими словами, Марта вновь зашагала дальше, борясь с собой, чтобы не оглянуться и не прожечь на халку взглядом. В её голове появилась радуга неприязни, настоящей и глубокой, как Байкал. По крайней мере, так сама считала Карлова. Она вихрем пронеслась по коридорам, наполненным отзвуками самых разнообразных музыкальных инструментов, на которых репетировали в тех или иных кабинетах студенты, а после оказалась на лекции по отечественной истории, умудрившись незаметно проскользнуть на последнюю парту огромной аудитории, где сидел весь их поток. Марта попыталась сосредоточиться на словах преподавателя, но это у нее плохо получалось. То в голову лез Саша... То грозящая ей самыми разнообразными расправами Ника, то идиотка Юля, которая только своим видом портила настроение. В конце лекции девушка дождалась с большим трудом, и одна из первых сорвалась с места. Надя с трудом успела догнать её. Опять он приезжал, горячо зашептала она на ухо подруге. Ты уверена, что у вас с этим классным типом ничего нет, а? Что он от тебя хотел? Просто помочь с Никой просил, устало отозвалась Марта. И чтобы отвязаться от надоедливой подружки, рассказала ей о том, что попросил её сделать неугомонный Александр. Мне кажется, я хочу его в личное пользование, выдохнула Надежда. По-моему, это невероятно круто так добиваться благосклонности женщины, не находишь? Не нахожу, буркнула Карлова, спускаясь по ступеням лестницы, чтобы наконец выйти из здания консерватории и оказаться на улице. Если первую половину дня она была возбуждённо радостной, и ей казалось, что всё просто прекрасно, то теперь являла собой мрачную личность, вокруг которой вилась аура раздражения. И всё этот напыщенный Саша виноват. И вообще, может быть, пока не поздно, всё же позвонить Нике и рассказать, как обстоят дела на самом деле? Вдруг она всё же обидится или разозлится. Сестра не любит вмешательств в свою личную жизнь. Но с другой стороны, вдруг всё же он прав, и Нику нужно просто поуламывать. Марта, пребывая в нерешительности, успела даже засунуть руку в карман, дабы взять мобильник в пальцы, как её позвали по имени. И сделала это Юля, около лавочки, которой девушки в данный момент проходили, дабы попасть на остановку. От неожиданности плечи Марты едва заметно вздрогнули. Девушка, прошептав про себя: "Да что тебе от меня надо?", обернулась. Юля сидела на лавочке всё в той же скучающей равнодушной позе, вытянув ноги и расслабленно сложив руки на коленях. Наверное, она ждала друзей, которые пока ещё не вышли из здания консерватории, и до того, как увидела Марту, видимо, что-то делала на планшете, лежащем на сумке с длинным ремнём, которая покоилась рядом со своей хозяйкой. Что? Тихо, как бы нехотя спросила Карлова, сверкнув глазами. Это не укрылось от явно проницательной Юли и она, понимающий, усмехнулась. Причину огромной нелюбви Марты к собственной персоне она, конечно же, знала и старалась не слишком-то часто контактировать с ней. Хотя, честно признаться, Юле было сложно сделать это, но вот в свете последних событий девушка не могла остаться в стороне. «На пару слов подойди», — поманила она Карлову. Жест вышел в меру властным, но скорее дружелюбным, нежели каким-то обидным. «Зачем же?» Что ты опять хочешь? Надя изумилась, услышав, как обычно по-детски восторженный и воздушный голос подруги сменился на голос сухой и не слишком приятный, механический. Поговорить. Пара минут не больше. Юля чуть-чуть пододвинулась и похлопала широкой длинной ладонью по лавочке около себя. Марта одарила красноволосую пианистку нелестным взглядом. Но всё же подошла к ней, встав напротив так, что носки её чёрных и безумно любимых изящных туфель на танкетке почти касались носковке от юлиных удобных конверсов. Надежда пожала плечами и, чтобы не мешать этим двоим, тактично отошла в сторону. Однако взгляды с девушек не сводила. Она, конечно же, с первого курса знала, что Карлова знакома с местной музыкальной знаменитостью, чьё фото постоянно висело на своеобразной доске почёта консерватории находящиеся на первом этаже прямо напротив главного входа. Там постоянно размещались фотографии тех удачливых и упорно занимающихся студентов, что получали те или иные премии или побеждали в очередном конкурсе мира классической музыки. Неулыбчивый снимок Юлии Крестовой висел на доске почета слишком часто, хотя нельзя было сказать, что внешне девушка походила на профессионального музыканта скорее на самодостаточную и ни от кого не зависящую неформалку, которой было бы неплохо играть в какой-нибудь рок-группе. Но Марта никогда не говорила Наде, откуда она знает Юлю, хотя та несколько раз спрашивала её об этом и причин своей антипатии тоже не раскрывала. Иногда Надежде даже казалось, что, возможно, Марта в чём-то даже завидует Юле. И ничего удивительного, у той действительно самый настоящий музыкальный дар, который, как слышала девушка от сокурсников, Открыл в ней её отец-музыкант ещё в раннем детстве. Талант к музыке, если он есть, конечно, вообще просыпается очень рано. Бетховен дал свой первый концерт в 8 лет. Моцарт в 6. Рахманинов поступил на фортепианное отделение Санкт-Петербургской консерватории в 9, а Шуберт в 13 начал писать оперы. И почему Крестова всё-таки не уехала в Московскую консерваторию? Лениво подумала про себя Надя, крутя в руках пожелтевший и начавший скручиваться листик с ближайшего некогда пышного кустарника. "У неё бы могли быть такие перспективы. Вот я на её месте вообще бы училась где-нибудь за границей, а потом выступала бы в Венской консерватории. Эх. Что ты хочешь от меня?" спросила тем временем Марта. Сердито глядя на землю с пожухшей, но всё ещё бодрящейся травой, как будто бы она была виновата во всех её мелких неприятностях. Ничего особенного, просто кое-что уточнить. Юля, в отличие от светловолосой, смотрела ей прямо в глаза, как будто изучая. Свой вопрос она задала без промедления. Это ведь и правда твой парень? Саша, чуть помедлив, спросила Марта, не понимая, чего от неё хочет эта подозрительно спокойная девица. Завидует, что ли? Сама-то небось без пары, и с представителями мужского пола общается только дружески. Кажется, все её друзья это парни. Вот Юлечка и бесится. Ну, мой он, и что? Нет ничего. Интересуюсь. Ты хорошо его знаешь? очень осторожно спросила Юлия, и вопрос её показался Мартин настолько неуместным, даже нелепым, что из ушей Карлова едва не повалил дым. Ну чего она пристала с такими глупостями? Пусть живёт своей жизнью, а не лезет в её. На это она права никакого не имеет и никогда не будет иметь. Или Или Крестова поняла, что Марта сказала неправду, и никакой Саша ей не парень. Хорошо знаю, несколько рисковато ответила Марта. Она наконец перестала разглядывать траву и перевела взгляд на Юлю. А что ты так интересуешься? «Просто. Интересно стало». «Да?» «Да». Юля внезапно поманила девушку пальцем к себе, и та немного нагнулась к ней, подумав вдруг, что сейчас её обвинят во вранье. Однако услышала кое-что другое. «Не связывайся с этим Сашей», — очень тихо проговорила коротко стриженная пианистка. «Или сначала получше узнай его». «Что?» «Не думаю, что тебе нужен такой парень». Марта, поняв, что Юля ни о чём не догадалась, только улыбнулась. Неестественно, зато широко, как актриса перед папарацци, что боится, что они могут узнать секреты её личной жизни, которые всегда должны быть в тайне. Не лезь в мою жизнь. Я серьёзно. И я тоже. Я тебе кажется, не указываю, с кем общаться или встречаться. Или Тут Марта сделала маленькую издевательскую паузу. Тебе не с кем встречаться. Ох, прости, прости, забыла. Юля по-доброму усмехнулась. Иногда ей казалось, что на эту светловолосую вечно смеющуюся в компании подружек дурочку она с лица не в силах. Что-нибудь ещё хочешь сказать? Хочу. Всё-таки узнай о своём Саше немного побольше. И решай, хочешь ли ты с ним встречаться. Карлова изумилась. Куда это Юлечка клонит? А ты что, его так хорошо знаешь? Нет, я его не знаю, ответила Юля осторожно, глядя на явно начинающую ещё больше закипать скрипачку. Но раз ты с ним встречаешься, узнай, кто он, чем занимается, его прошлое и настоящее. Особенно его настоящее. Секунд на 20 повисла тишина. Мне достаточно того, что я знаю. Раз тебе больше нечего сказать, пойду. Пока. И не попрощавшись, Марта развернулась и зашагала к Наде. У неё возникло неприятное чувство того, что Юля не хочет, очень не хочет, чтобы у неё что-то было с Александром. И откуда она вообще его знает? Просто несёт чепуху, чтобы Марта его бросила? Вот же идиотка. Они с Сашей даже и не встречаются. Виделись всего-то пару раз в жизни и всё. Я не делаю вид, вдруг громко сказала ей в спину Юля. Что? Мигом обернулась Марта, не зная, что ей ещё думать о происходящем. Я не делаю вид, что забочусь, намного тише отозвалась Крестова и больше ничего не говоря, взяла в руки планшет. Марта покачала головой, сузив светлые с длинными коричневыми ресницами глаза, и поспешила к подруге. Ну что тебе Крестова сказала? поинтересовалась Надя нетерпеливо. Ничего дельного и умного. Про Сашу вы спрашивала, прикинь? Иляпнула же я, и что с ним встречаюсь, сказала Марта, хватаясь о куртницу под локоть и таща по направлению к остановке. Ей казалось, что кто-то смотрит ей в спину, смотрит пристально и внимательно. Но оборачиваться девушка не желала. Странно. Зачем ей это? Кстати, Вдруг вспомнилась Надя, любительница сплетен. Впрочем, этим грешит подавляющее большинство женщин. «Ты слышала, про неё слухи такие ходят?» «Какие ещё?» «Она что, в конкурсе Чайковского собралась участвовать?» Напряжённым голосом спросила Марта, подумав про себя, что эта красноволосая змея вполне бы могла и выиграть. «Не-а, об этом инфы не было. Просто часто болтают, что она не той ориентации», сообщила Надя со смехом. Левая бровь Марты сама собой скептически поднялась. «С ума сошла? Это не я, это так девчонки говорили!» «Кстати, да, а ведь она даже походит на парня!» «Со спины вообще легко с мальчиком спутать!» «Ну да, вынуждена была согласиться Марта. На первом курсе это как раз и произошло с их одногруппницей». Тогда компания девчонок, буквально пару недель назад поступивших на первый курс консерватории, сидела на одной из лавочек, дожидаясь начала какой-то лекции, и вовсю разсматривала парней, хихикая над ними и комментируя их внешний вид. Одна из девушек вдруг сказала, что увидела классного чувака-хипстера в узких джинсах и клетчатой рубашкой на выпуск, который как раз в её вкусе, и ткнула пальцем в спину короткостриженого худого брюнета в джинсах и кедах. Правда, как оказалось, это был не хипстер, а Юля Крестова, тогда ещё не покрасившая волосы. Они тогда знатно посмеялись над одышкой одногруппницы. Ну вот, возможно, она любит девочек, продолжала развивать мысль Надя. Хотя толком никто не знает. Ой, смотри, опять она с другом со своим, ткнула девушка локтем в бок задумавшуюся Марту. И та в нофю увидела Юлю, которая широким шагом шла по противоположной стороне дороги вместе с парнем в стильных очках в массивной бордовой пластиковой оправе, который, кстати говоря, и являлся хипстером. Он учился на третьем или четвёртом курсе композиторского факультета, был человеком ярким и увлечённым самой разной музыкой, частенько читал умные книжки за умных модных писателей типа Мураками, Пелевина и Куэльо, прогуливая пары и сидя с ногами на подоконнике или на лавочке И безумно нравился многим девушкам консерватории. И внешность у него была яркая, запоминающаяся, хотя парня нельзя было назвать эталоном красоты. Да и не всем нравятся молодые люди, носящие волнистые светло-медовые волосы до плеч. Несмотря на несколько специфическую внешность, в нём явно присутствовала харизма, хотя она слегка и отдавала юношеской непосредственной дурашливостью. При рождении высшие силы успели наградить его всякими разными талантами и способностями, благодаря которым друг Юли Крестовой не только писал музыку и играл на множестве инструментов, но ещё и занимался фотографией, поэтому частенько таскал с собой дорогой профессиональный фотоаппарат, организовывал множество флешмобов, в которых сам же и участвовал, и, кажется, даже ошивался в компании любителей планкинга своеобразного занятия, суть которого заключается в том, чтобы лицом вниз лечь на какую-либо поверхность в самых разных, порой непредсказуемых местах, желательно общественных. Например, где-нибудь на тротуаре посредине улицы или в торговом центре или в метро и замерев вытянуть руки вдоль туловища. Этот весьма талантливый и разноплановый в своих интересах юноша, которого все величали не иначе, как Крис, Увлечённо что-то рассказывал Юля, куря сигарету небрежно зажатую между двумя пальцами, а она молча внимала его речам, по мальчишески засунув руки в карманы джинсов. "Классный", мечтательно произнесла Надя, глядя на длинноволосого. Она любила всё необычное и яркое, как вещи, так и людей. Кажется, он песни для друзей-музыкантов пишет. И он прямо это талантливый авангардный. И поэтому он висел в списках на отчисление, потому что авангардный. Поинтересовалась Вьедлива Мартов, вспомнив этого парня. Пару дней назад она видела, как он возмущался, что на осенней пересдаче, которые как раз только-только начались, его чуть не завалил препод по эстетике. А обратила внимание только потому, что Юля его успокаивала, вернее, отрезвляла, дала ему лёгкую дружескую затрещину. И сказала мрачно, что учить нужно было, а не зависать по клубам. Парень заявил, что эстетика это фигня, главное по сочинению всё отлично, и за это получил от Юли ещё один подзатыльник. Тогда, помнится, проходящая мимо Марта подумала, что даже такие, как Юля, могут быть правы. Иногда. Интересно, почему у неё все друзья парни, а у меня только одни подружки? Выдохнула Надя, глядя на быстро шагающих Юлию и длинноволосого, который уже оказались впереди. Слушай, Марта, а может она себя мужчиной ощущает? Поэтому ей легко с парнями и девушками нравится. Ты совсем того, что несёшь. Ну а что? Если она не той ориентации, то всё может быть. Может быть, этой Крестовой не повезло родиться парням, а? Да хватит о ней уже. Не выдержала Марта, не желающая больше слушать о той, которую терпеть не могла. Наде показалось, что подружка пытается замять тему, и тогда она попыталась узнать, как же Марта познакомилась с Крестовой. Но Карлова только пожала плечами и ответила отделанно равнодушно, впрочем, как и всегда. На первом курсе столкнулись, вот и всё. Но почему ты её так не любишь? За что мне её любить? Терпеть её не могу. Высокомерная выскочка. Всё, правда, закрывая мани тему и Марта первой ступила на дорогу, по которой туда-сюда мчались автомобили. «Стой!» — успела схватить её за руку Надя. «Красный ведь! Блин, Карлова, ты хоть иногда на светофор-то смотри!» Марта обескураживающе улыбнулась. Да уж, иногда невнимательность, особенно в моменты острые эмоциональные, её подводила. Сестре она так и не позвонила, вообще про неё забыла.